Глава двадцать четвертая. Ангел. Этим вечером к Насте прилетел и сел на окошко настоящий ангел. Настя ничуть не удивилась, когда ангел прилетел. Она давно его ждала. «Что, плачешь?» – спросил он. «Плачу», – грустно сказала Настя. «Не плачь. В такой жизни, как у тебя, не будет ни у кого из твоих одноклассников». Тебе еще чуть-чуть потерпеть осталось, а потом ты будешь очень знаменитой и очень богатой. «Правда?» – удивилась Настя. «Абсолютная», – подтвердил ангел. Он добавил, «Ты не такая, как все, и жизнь у тебя будет не такой, как у всех. Ну, посиди со мной немножко, а то мне совсем не с кем поговорить», – попросила его Настя. «Не могу, мне пора, много других дел». «Но не волнуйся, я тебя никогда не оставлю», — пообещал ангел. Настя ждала, что уже на следующий день слова ангела начнут сбываться, но почему-то этого не произошло. Медсестра намазала Насте палец мазью Вишневского. Мазь жутко воняла. Правда, никто из класса ей ничего не сказал, все лишь едва заметно морщились. На алгебре Зинаида Дмитриевна попросила решить задачу, но Настя сказала, что у нее болит палец. Тогда Зинаида Дмитриевна принесла и положила на ее парту устную задачу. «Здесь писать мало, а думать много», — сказала она. Но Настя совсем не хотела думать над задачами. Кто вообще весной думает о задачах? О словах, произнесенных ангелом, и о счастливых переменах в жизни думать было гораздо приятнее. Она размечталась. Можно вообще теперь не учиться. А на географии Настя с Ленкой играли в города, а учительница прервала их интереснейшее занятие и вызвала Настю к доске. «У меня палец болит», — жалобно сказала Настя. «Язык же не болит у тебя», — сказала географичка. «Рассказывать же языком ты будешь». Как жалела Настя, что Александра Ивановна не ведет сейчас уроки географии. Бросила ее в конце учебного года. Конечно, ее можно понять. Все же она директор, а в конце года много неотложной административной работы. Настя вышла к доске, но там уже стоял Сидоров. Этот гад тихо, так чтобы услышала только Настя, сказал «Коза». На Настю ни с того ни с сего опять напала мерзкая дрожь. Она сильно переживала из-за пальца и только водила указкой туда, куда говорила учительница, вверх-вниз, вправо-влево, стараясь не сильно трясти пальцем с вонючей мазью. Она ни слова не могла вымолвить и так ничего толкового учительнице не сказала. Та посадила ее на место и погрозила пальцем. А Настя сказала «Я же стараюсь, я пятерку всю зарабатываю, зарабатываю, никак не заработаю». Учительница заулыбалась. «Заработаешь, куда ты денешься?» На следующем уроке противный Островский пускал на Настю солнечные зайчики, и она даже не услышала, как ее вызвали к доске. Историк Грозный с досадой повторил еще раз. «Настя, к доске!» Она неохотно встала и пошла к доске по дороге, стукнув Островского по башке учебникам. «За что?» — завопил тот на весь класс. Историк грозно на них посмотрел, и Настя тихонько прошептала «Когда ты уже отвяжешься от меня?» Только она ответила и благополучно села на место, как Ленка спросила, не хочет ли Настя конфет. Она протянула за конфетами левую руку, а Ленка сказала «Настя, убери свой палец, давай лучше правую руку». Они вдвоем громко захохотали, и историк выгнал с урока их обеих, а заодно с ними и Фомина. Все втроем пошли в парк кататься на качелях. А когда вернулись в школу, историк отдал им дневники. У Насти была запись. Все уроки без конца разговаривает с соседкой. Не работает, мешает вести урок. Настя с Ленкой засмеялись, прочитав эту гнусную ложь, а историк сказал, что вызовет их родителей. Из-за всех потрясений Настя забыла, что хотела подложить Лесину кнопку в ботинок. К тому же, то он ходил переобутый, то ей было лень спускаться в раздевалку. Ну и ладно, пусть живет. Настя благородная и всех прощает. Теперь она живет по-новому.